Бродяга Время без десяти пять. Предыдущая семья, оформлявшая ребенка в садик, получила у меня свою справку и выяснив заодно, как подготовить малыша к тому, что через полгода у него родится братик или сестричка, благополучно отбыла. Высовываюсь в коридор. Товарищи, есть кто ко мне? Как всегда симпатизирующие улыбки наличных бабушек. От моего обращения им вспомнилась молодость, которая всегда хороша. Невысокая женщина с сероватым лицом, вытянувшись, стоит у стены. «Да, мы. Дочка сейчас придет, она услышала. Она в холле. Там у вас много цветов, она их исследует». И сразу же, как будто в ответ на мое непрозвучавшее обвинение. «Она большая, ей четырнадцать. И почти умоляюще». Вы только ничему не удивляйтесь. Я кивнула, подумав при этом, интересно, остались ли еще на свете какие-нибудь подростковые выкрутасы, которые могли бы меня удивить. За углом послышался ритмичный стук, и вот уже к моему кабинету вдоль стены, бодро, высоко подняв треугольное личико, двинулась худенькая голенастая девочка с белой тростью. Притворяется? Со сметенной надеждой подумала я. Это и есть то, о чем мать предупреждала, но откуда тогда белая трость? Увы, Арина действительно оказалась слепой. Родилась с какими-то остатками зрения, окончательно ослепла почти в два года. «Ты помнишь, как видела?» – спрашиваю я, мысленно составляя обширный реестр проблем – которые могут в нашем мире возникнуть у слепой 14-летней девочки-подростка и ее семьи. — Да, конечно, — радостно говорит Арина. — Помню, птица с разноцветным хвостом, радуга, жар-птица. И тут же спрашивает сама, а вот вы что подумали, когда только меня увидели? — Хороший психологический ход, — отмечаю я, — сразу занимает доминирующую позицию в разговоре. «Это правда», — кивает мать. Птица над ее кроваткой висела, типа гобелена. Не обращайте внимания, она у всех так спрашивает, специально, чтобы смутить. Надо было ответить на Аринин вопрос. Знаешь, я вспомнила, как мне в конце третьего класса за хорошую учебу на пионерском собрании вручили грамоту и книжку Короленко «Слепой музыкант». «Ага, я читала. Фигня!» — откликнулась Арина. «И я спрашиваю не за тем, чтобы смутить, не верьте. Я коллекцию собираю. Восемь соврут, а двое, вот как вы, все-таки правду скажут. Мне же надо знать». Я пытаюсь сформулировать вопрос, избегая слова «проблема». «Что привело вас ко мне? В чем причина вашего обращения?» Отметаю все и продолжаю чувствовать существенный напряг. Понимаю, что непосредственная Арина вполне может выпалить. В чем проблема? Да в том, что я, в отличие от других, ни черта не вижу. И что я скажу в ответ? У меня нет опыта работы со слепыми детьми. Я могу наделать ошибок. Понимаете, меня волнуют отношения между сестрами. И еще очень съехала учеба. На удивление, тривиально, что вызывает у меня вздох облегчения начинает мать, но Арина опять все портит, выпаливая почти торжествующее. А я на учете в детской комнате милиции состою. Как же это? Искренне удивляюсь я. Побеги, вздыхает мать. Первый раз ушла прямо из дома 8 лет. Потом из школы, из магазина, отовсюду. Люди ее находили, возвращали, вызывали милицию, скорую помощь. Но потом она научилась так убедительно врать, манипулировать, что наоборот. Однажды добрые люди довезли ее до Пскова, где якобы жила ее бабушка. Другой раз она сама уехала в Приозерск и там бродила, по берегу Воксы. Почти уплыла на остров с какими-то байдарочниками Я за два года полностью посидела. Представляю себе, как вы нервничаете, когда тот исчезает, и какие опасности и исходы вам представляются. Но не очень понимаю, как Арина так свободно перемещается по незнакомым местам. «И ничего сложного!» — воскликнула Арина. «Я же только не вижу...» «А слышать-то, щупать, нюхать и соображать могу получше многих. И машины слышу за километр. А менты, конечно, не хотели меня на учет. Инвалид, потому что...» — хохотнула девочка. «Так я их <смех> убедила». Она сгребла все, что было на столе и швырнула в лицо дежурному офицеру. Мертвым голосом сообщила мать. «А вторая сестра? Ири 11. И она сестру ненавидит. Говорит, что все всегда занимаются только этой уродкой. А ей никогда ничего не достается. Мать явно решила отбросить всяческую дипломатию. Когда Арина недавно исчезла в очередной раз, Ирина сказала, хоть бы ее уже скорее машина задавила, все бы поплакали, успокоились, и мы зажили бы, наконец, нормальной семьей. «Представляете?» Что я чувствовала? «Да уж... Арина, а ты как к сестре относишься?» «Да нормально, она ведь права, по сути-то!» Пожала плечами Арина. «Мы с ней похожи вообще-то. Я ей сто раз предлагала, давай вместе сбежим. Ты-то видишь все, с тобой мы вообще до Москвы доедем. Или даже до Самары. У нас там настоящая бабушка живет. Она говорит, отвяжись, уродка». И родителям сто раз говорила «Отстаньте от меня, плюньте, меня не вылечить и не исправить. Занимайтесь Иркой, она дура маленькая, ей же обидно». Мать закрыла лицо руками, а я спросила «Слушай, Арина, а деньги? Ведь до Самары доехать и прочее, это же даже слепому инвалиду денег стоит. Дома воруешь». Она просит милостыню в переходах и в поездах, не отнимая рук от лица, сказала мать. Иногда за долю нанимает вокзальных мальчишек себе в проводники, иногда справляется сама. Если у нее уже есть планы, нужно заработать побольше, берет из дома скрипку. — Ты играешь на скрипке? — Конечно, четыре года отрубила. — Из нас же из всех пытаются слепых музыкантов сделать, — усмехнулась Арина. Так я пару десятков жалостливых песенок наизусть выучила и забила на это. Мне хватает. Сулико вот мой учитель на скрипку переложил. Она хорошо идет, много подают. Мы потом узнали. Она откровенно сообщила молодому преподавателю, что будет, когда подрастет играть в переходах. И он пошел ей навстречу в плане репертуара. Ведь только так можно было заставить ее заниматься». Я уже смеялась, мое напряжение полностью исчезло. Мне нравилась Арина, у нее явно не было никаких проблем. И я готовилась работать с матерью, уже в интересах Иры. «Арина, выйди и посиди в предбаннике», — резко сказала мать. Я ожидала протеста. «Я пойду на третий этаж». Неожиданно, покладисто согласилась Арина. «Там я слышала, пианино стоит». Пианино из зала лечебной физкультуры действительно вынесли в коридор на время ремонта. И гляди, мам, зато я денег на шмотки никогда не прошу и в компе зависаю. Выгода, а? Вы уже на ее стороне. Почти обвиняющая сказала мать. Так со всеми. Она всех использует, а потом бросает. В школе так же. Она почти не учится, хотя могла бы. Что у нее внутри? Темно, как перед ее глазами. Мне страшно. Она дома изготовила куклу из папиных джинсов, моего свитера, шапки, набила тряпками и всю исколола охотничьим ножом. В школе уговорила одноклассника принести из дома пневматический пистолет. И с ним, а еще со своей подружкой, и мальчик, и девочка слабовидящий, но в сильных очках все-таки видят, пошли на пустырь учиться стрелять. Но как же может прицелиться слепая девочка? Они бегали вокруг, кричали и прятались, а она стреляла на звук. Они потом смотрели, куда она попала. Вы представляете, чем это было чревато? Всем, я подчеркиваю, всем, 15 детям в классе родители категорически запретили с ней водиться. Я не маленькая и глупая Ира, но иногда я сама думаю о ужасном а потом мне хочется наглотаться таблеток, и, если Арина согласится, пускай она ко мне походит. Перебила я ее. Я сама у нее спрошу. На третьем этаже Арина двумя руками выбивала из старенького пианино очень приблизительный мотив и фальшиво горланила. «Арликина, Арликина, трудно быть смешным для всех!» «Арликина, Арликина, есть одна награда смех!» Окружившие девочку малыши смеялись, их мамы отводили взгляды, из ближайшего кабинета выглянула, желая прекратить безобразие медсестра, но увидела белую трость, которую тянул по полу один из малышей, и спряталась обратно. «Манипуляторша Фигова!» рявкнула я, с треском захлопывая крышку пианино. Арина, как я и ожидала, успела отдернуть пальцы. Тут, между прочим, люди работают, детей лечат, им сосредоточенность нужна. «Простите, пожалуйста, я больше не буду», — вежливо сказала Арина и сделала хватающее движение рукой. Мама малыша поспешно отобрала трость у сына и вложила в ее пальцы. Почему-то мы начали с профориентации. Да вы же слышали, у меня вообще музыкального слуха нет. Так что слепого музыканта из меня точно не выйдет. С твоей бешеной энергетикой я бы подумала о спорте. Знаешь, паралимпийские игры. Шоу уродов, нафиг. Вот если бы я могла биатлоном, стрельбой. Знаете, я по готовой лыжне очень неплохо еду. Там же тоже палки привычно. Но мне скучно, я, понимаете, с горок люблю. А вот когда об дерево башкой стукнусь, искры вижу, верите? Даже не знаю, но есть же еще медицинские вещи, и около того. Говорят, у слепых людей идет гиперкомпенсация по другим каналам, вплоть до экстрасенсорики. Шоу шарлатанов, нафиг! «Да, я умею вид делать. Могу кого хочешь предсказаниями запугать. И карты у меня меченые есть. Ну и в реале, конечно, массаж. Мне даже Ирка дается, когда у нее голова или зуб болит. Вот видишь, — начала я и осеклась. «Вижу!» — рассмеялась Арина. «Так и вижу, как стою я в этом массажном кабинете, пока не сдохну. Нет уж!» «Так кем же ты хочешь стать?» преодолевая внутреннее сопротивление, спросила я. «Путешественникам?» Тут же ответила Арина. «Ведь столько всего интересного в мире. Увидеть я не смогу. А услышать, понюхать, узнать, потрогать. Моя мечта — за границей побывать. Родители не везут, хоть я их и умоляла. Но как же? Потребности у меня маленькие, мир большой. Спешить мне некуда. Люди помогут». Они любят помогать, если им сказать, как. Люди бывают разные, конечно. От плохих я отобьюсь, от инвалида же никто отпора не ожидает. Я вдруг поняла, про что было то истыканное ножом чучело. А тот милиционер, в которого все полетело, спросила я. Он сказал, у милиции поважнее дела есть, чем вашу идиотку все время ловить. А если вы с ней сами справиться не можете, так отдайте ее в интернат какой-нибудь. Есть же наверняка такие, чтоб для общей дефективности. А если даже не отобьюсь, когда? Так что же? Зато жизнь повидала. Не сражайтесь с ней, попросила я мать Арины. Мое вам первое задание — эксперимент. Три недели, вообще никаких контактов, кроме формальных. Иди есть, доброе утро, спокойной ночи. Ни про учёбу, ни про её выходки, вообще ни про что. Все три недели плотно занимайтесь Ирой. Давно пора младшую к врачу сводить. Сколиоз у неё, вздохнула мать. Да всё, времени нет. Лучше в кино сводить и в торговый центр советовала я. Когда закончите лечить старшую дочь, не начинайте лечить младшую. Ой, вы знаете, лучше стало Один раз только уходила, вечером женщина с собакой ее привели. И даже Ира с ней разговаривать стала. Визите в Финляндию — это ее мечта. Мы боимся. Уйдет в чужой стране, без языка. У нее по-английскому два. Все равно визите. Ушла в первый же день. Ира ее нашла. Раньше искать отказывалась. Прыгала там на главной площади с какими-то финами Орала «Еллоу пуки, еллоу пуки». Финны сказали, что замечательная девочка. Обещала еще к ним приехать. «Буду путешествовать. Может, потом стану в какие газеты, интернет писать. Кому-то кто лапки сложил, вроде моих одноклассников. Глядишь, поможет». Она употребляла много визуальных глаголов, и от этого я все время забывала, что она слепая. Я кивнула. Арина улыбнулась, как будто увидела мой кивок. «Поможет, я уверена», — сказала я вслух.